Мёртвый мир. Империя Каранг. Столица. Небольшой кабинет в императорском дворце. Примерно за сутки до происходящих событий. Небольшая светлая комната, вернее, даже больше она была похожа на деловой кабинет, чем на самом деле и являлась. По углам и у стены можно было увидеть несколько шкафов, заполненных разными книгами и бумагами. В центре комнаты располагался стол, вокруг которого стояла четверка стульев и пара кресел. Сейчас в комнате находилась всего лишь одна девушка, которая что-то рассматривала в тетради, лежащей перед нею. Неожиданно раздался стук в двери и в кабинет, даже не дождавшись ответа, вошёл щуплый и невысокий по сравнению с другими демонами мужчина, облачённый в обычную тёмную одежду. «Госпожа!» – сразу только войдя внутрь и закрыв за собой дверь, обратился он к хозяйке этого небольшого кабинета, сидевшей во главе стола. «Ваше предсказание сбылось!» И немного помолчав, он продолжил. К запретному городу на территории за восточной стеной вчера подошел отряд поисковиков. Мы оказались у развалин несколько позже них, и, видимо, часть отряда, которой были поисковики, к тому времени уже проникла на территорию города. Тем не менее, наши разведчики проверили охрану, оставшуюся в лагере, и это явно не те, кого мы ожидали там встретить». Девушка вопросительно посмотрела на говорившего с нею демона. Было странно, что с момента начала разговора она так и не произнесла ни одного слова, но казалось, мужчина понимает ее и без них. «Как мы поняли, это какая-то банда с восточной заставы», будто отвечая на ее вопрос, произнес он, «и их целью являются как раз те самые поисковики, которые выдвинулись в город». Они их хотят взять или на выходе из подземелий, или на обратном пути». Девушка кивнула на эти его слова и вновь посмотрела на демона. «Да, мы это проверили», – быстро ответил мужчина на еще один невысказанный вопрос. «Среди тех, кто остался в лагере, всего один средний маг и несколько более слабых. и Есть незримый и кто-то из древних». Хозяйка кабинета вновь взглянула на говорившего. «Мы не знаем, кто это», — только и сказал он, «но наш видящий чувствует в нем силу очень многих кланов и родов незримых». Девушка вновь кивнула на эти его слова, а потом повернула к нему свою тетрадь, от отлистав несколько страниц назад. «Да, это он, госпожа», — подтвердил демон, только взглянув на портрет, изображенный на листе бумаги. Мы не пользовались магией, чтобы не спугнуть их, но я видел его вживую и прекрасно рассмотрел. Хозяйка кабинета посидела пару мгновений, прикрыв глаза, а потом вновь поглядела на своего собеседника. О второй группе наши разведчики ничего доложить не смогли, сразу же произнес он, как только взгляд девушки остановился на его лице, кроме его численного состава. По вашему приказу наши демоны не стали проникать на территорию города. Но похоже то, что ей нужно, девушка уже услышала, так как развернула в сторону мужчины еще один листок бумаги. Нет, только взглянув на очередной рисунок, отрицательно покачал головой демон. Их на одного меньше, уверенно произнес он. В город вошло всего шестеро. Маг четыре бойца и проводник-разведчик. К тому же, судя по подслушанным разговорам, в отряде поисковиков всего одна женщина. И он указал на одну из фигурок на рисунке, которая оказалась лишней. «Про вторую женщину нам ничего не известно», – дополнил он свой ответ, после чего Димон вопросительно посмотрел на свою столь странную собеседницу. Такое иногда случалось, что девушка ошибалась в этих своих столь необычных и не всегда чётких предсказаниях, но она отрицательно покачала головой. «Да, госпожа, мы проверим это», – склонив голову на бок, ответил ей мужчина, после чего развернулся и быстро вышел из кабинета. Девушка же как сидела, так и осталась сидеть за столом, и только её рука начала что-то очень быстро рисовать на очередном пустом листе бумаги.